БИБЛИОГРАФИЯ 1812 год. В РУССКОЙ ПОЭЗИИ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ МОСКВА, 1987 ГОД 1812 год. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ конференции МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА Москва, 2010 год. 1812 год. Люди и события великой эпохи. Материалы международной научной конференции. Москва, 19-20 апреля 2012 года. Москва, 2013 год. Айзикова Сочинение об Отечественной войне 1812 года, библиотеке Василия Андреевича Жуковского, вестник Томского государственного университета, филология, номер 4, 2011 год. Антокольский, далеко это было где-то. Стихи, пьесы, автобиографическая повесть, Москва, 2010 год. Баженова. Кайсаров, А.С. Забытый герой пушкинской эпохи. Саратов, 2004 год. Боротынский, стихотворение, письма, воспоминания современников. Москва, 1987 год. Батюшков, сочинение в двух томах. Москва, 1989 год. Батюшков, опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год Батюшков Избранная Москва, 2001 год Богодухновенная Псалтирь Пророка Давида Москва, 2011 год Бондаренко Милорадович Москва, 2008 год Бондаренко Денис Давыдов Москва, 2012 год Бородинское поле 1812 год в русской поэзии. Москва, 2012 год. Венок Карамзину. Москва, 1992 год. Вологда. Краевический альманах, выпуск 2. Вологда, 1997 год. Врангель. Старые усадьбы. Очерки истории русской дворянской культуры. Санкт-Петербург. 2000-й год Вяземский Записные книжки Москва, 1992 год Вяземский Полное собрание сочинений Санкт-Петербург, 1882 год Вяземский Лирика Москва, 1979 год Вяземский Стихотворение Москва, 1999 год Гвардейские Артиллеристы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 Голос души и сердца благодарного отца семейства. Сочинение Сергея Глинки. Москва, 1832 год. Глинка. Свободное подражание священной книге Иова. Санкт-Петербург, 1859 год. Глинка. Ф.Н. Очерки Бородинского сражения. Воспоминания о 1812 годе. Части первая-вторая. Москва, 1839 год Глинка, ФН Письма русского офицера Москва, 1987 год Гнедич, Николай Иванович Сочинение в трех томах Санкт-Петербург, Москва, 1884 год Гнедич, стихотворение, поэмы Москва, 1984 год Грибоедовская Москва в письмах Волковой М.А. К. Ланской В.И. 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, Дельвик, призвание, Москва, 1997 год, Державин Гавриила Романович, сочинение с объяснительными примечаниями Грота, Санкт-Петербург, 1865-1866 годы. Дмитриев И.И., сочинение в двух томах, Санкт-Петербург, 1893 год. Дмитриев М.А., мелочи из запаса моей памяти, Москва, 1869 год. Долгова, Михайлова, Края Москвы, Края Родные, Александр Сергеевич Пушкин и Москва, Москва, 2013 год, Дубровин, Отечественная война в письмах современников, 1812-1815 годы, Москва, 2006 год, Жуковский, «Все необъятное в единый вздох теснится» Москва, 1986 год Жуковский, стихотворение Санкт-Петербург, 1835 год Жуковский, полное собрание сочинений и писем Москва, 2004 год Жуковский, в воспоминаниях современников Москва, 1999 год Жуковский, Исследования и материалы. Выпуск 1. Томск, 2010 год. Жуковский. Исследования и материалы. Выпуск 2. Томск, 2013 год. Зайцев, Пётр Иванович, Бартенев и журнал Русский архив. Москва, 2001 год. Записки о 1812 годе» Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения. Санкт-Петербург, 1836 год, Зверев, русские поэты первой половины XIX века, Москва, 2002 год, и славили отчизну меч и слово, 1812 год, глазами очевидцев, Москва, 1987 год, История лейбгвардии Егерского полка за сто лет, 1796-1896 годы, Санкт-Петербург, 1896 год. Карамзин, письма Ивану Ивановичу Дмитриеву, Санкт-Петербург, 1866 год. Катенин, сочинение, Санкт-Петербург, 1833 год. Кошелев Алексей Степанович Хомяков. Москва, 2000 год. Лазарчук. Литературная и театральная Вологда, 1770-1800 годов. Из архивных разысканий. Вологда, 1999 год. Лазарчук. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007 год. Лейб Егеря. История, биографии, мемуары. Москва, 2011 год. Лотман, Карамзин, Санкт-Петербург, 1997 год. Лотман, беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. 18 начало 19 века. Санкт-Петербург, 1994 год. Майков, путевой дневник 1842-1843 годов, итальянская проза, Санкт-Петербург, 2013 год. Мешков, гроза, 2012 года, путеводитель по книгам об Отечественной войне, Москва, 2012 год. Мосин, род Демидовых, Екатеринбург, 2012 год. Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. Воспоминания, дневники, письма, статьи, речи. Москва, 2005 год. Муравьев, письма декабриста. 1813-1826 годы. Москва, 2001 год. Оленина, дневник анет Москва, 1994 год. Отечественная война 1812 года в культурной памяти России. Москва, 2012 год. Отечественная война 1812 года. Источники, памятники проблемы. Материалы 14-й Всероссийской конференции. Бородино. 4-6 сентября 2006 года. Москва, 2007 год. Первые всероссийские краеведческие чтения. История и перспективы развития краеведения и москваведения. Москва, Москва 15-17 апреля 2007 года. Москва, 2009 год. Переписка Жуковского и Елагиной А. Е. 1813-1852 годы. Москва, знак, 2009 год. «Песков». Летопись жизни и творчества Боротынского. Москва, 1998 год. Подмазо. Образы героев Отечественной войны 1812 года. Военная галерея Зимнего дворца. Москва, 2013 год. Пономарева и Хорошилова. Университетский благородный пансион. 1779-1830 годы. Москва. 2006 год. Поэты. 1790-1810 годов. Ленинград. 1971 год. Псалтирь в русской поэзии. 17-20 веков. Москва. 1995 год. Рутминский, русские поэты, XIX век. Первым был век золотой. Екатеринбург, 2011 год. Русские мемуары, избранные страницы, 1800-1825 годы, Москва, 1989 год. Русские писатели, 1800-1917 годов, биографический словарь, Тома 1-5. Москва. 1992-2007 годы. Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году в двух частях. Москва. 1814 год собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданное Василием Жуковским в двух частях. Москва, 1810 год, Сергеева Клятис, Батюшков, Москва, 2012 год, Тихонов,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 У.М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. Санкт-Петербург, 1994 год. Шмидт. Василий Андреевич Жуковский. Великий русский педагог. Москва, 2000 год. Янушкевич. Жанровый состав лирики Отечественной войны 1812 года. И «Певец восстания русских воинов». Василия Андреевича Жуковского «Проблемы метода и жанра». Сборник статей «Томск», 1982 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март 2022 года. Звукорежиссер Ирина Транковская читал Михаил Росляков.